Был привлечен к сотрудничеству с советской разведкой на идейной основе. «Как-то раз, — вспоминает Елена Александровна, — я везла в резидентуру материалы, полученные от этого источника. В центре города я нарушила правила дорожного движения, и меня остановил полицейский. Я знала, что по инструкции в случае опасности полагалось уничтожить материалы». Но, разумеется, такой поворот событий меня не устраивал. Когда полицейский приблизился ко мне, я улыбнулась ему и сказала, «Простите ради бога, где тут находится улица Невест?» «Ты что, выходишь сегодня замуж?» — спросил он в ответ. Я еще раз улыбнулась и ответила утвердитель. «Ну ладно, Калитак, поезжай» больше не нарушай. Так благополучно закончилось это небольшое дорожное происшествие, которое могло бы обернуться большими неприятностями для меня. В ту пору я была молодой, симпатичной женщиной и вполне могла сойти за невесту. Смеется Елена Александровна. У Анны на связи была и женщина-американка, работавшая в важном государственном учреждении. С ней разведчица встречалась на регулярной основе в заранее обусловленных местах и получала подготовленную ей документальную информацию. Организации проведения таких встреч требовали от Анны максимальной сосредоточенности и осторожности в связи с разгулом охоты на ведьм, развязанной макартистами. Однажды резидент срочно вызвал Анну и вручил ей выехать в другой штат, чтобы отменить встречу сотрудника резидентуры с нелегалом. Выбор резидента не случайно пал на Анну, только за ней одной в то время не было слежки со стороны американской контрразведки. На автомашине Анна выехала в город, где должна была состояться встреча. Сотрудник резидентуры должен был пройти по заранее обговоренному маршруту и появиться в строго установленное время в контрольной точке. Однако Анне не удалось перехватить опер-работника на маршруте, и она решила выйти непосредственно на место встречи, назначенное в городском парке. она въехала в небольшой американский городок уже в сумерки, оставив автомашину на безлюдной улице. Она не спеша вошла в парк и увидела, как по одной из аллей идет ее коллега по резидентуре. она подала ему сигнал опасности. Получив сигнал, опер-работник изменил маршрут и ушел с места встречи. Уже поздно ночью Анна возвратилась домой. На кухне ее муж играл с резидентом в шахматы. Две пары глаз устремились на нее. Она лишь слегка кивнула головой, давая понять, что все в порядке и задание выполнено. Попытка американской контрразведки арестовать нелегала советской разведки была сорвана. В Соединенных Штатах Америки Анна и Ян провели семь лет. Они были свидетелями судебного процесса и казни Юлиуса и Этель Розенберга посаженных американской Фемидой на электрический стул без каких-либо доказательств их вины в выдаче атомных секретов в Москве. Позже в Нью-Йорке был арестован советский разведчик-нелегал Вильям Фишер, назвавшийся агентом ФБР при задержании именем своего покойного друга Рудольфа Абеля. Официальная американская пропаганда использовала эти события для нагнетания кампании шпиономании и антисоветской истерии. Под воздействием антисоветской пропаганды отношение американцев к нашим представителям резко изменилось. Это осложняло оперативную работу резидентуры и требовало от ее сотрудников большого психологического напряжения. После возвращения в Москву у супругов Косовых родился сын, который они назвали Николаем.